Глава 5. Прощай, Утеха. Летят стрелы. Звёзды подают знак. Перемахнув через перелёт, Анис быстро спустился на землю под древесными ветвям. Остальные ждали его, прячась в темноте, подальше от света уличных фонарей, покачивающихся на валиновых сучах высоко над головами. Поднимался ветер, холодный, пронизывающий северный ветер. Оглянувшись, Анис увидел движущиеся огоньки. Он натянул на голову капюшон и поспешно зашагал вперёд. — Ветер переменился, — сказал он, — как бы дождь к утру не пошел. Фонари беспорядочно раскачивались и плясали, бросая на маленький отряд странные и жутковатые отцветы. Усталость наложила печать на лицо золотой луны. Речной ветер держался стоически, но и его плечи поникли. Рейстлин прижимался к стволу, дрожа всем телом, и трудно хрипла дыша. Танис нахохлился на холодном ветру. — Надо найти укрытие, — сказал он. — Надо передохнуть. — Танис? — таз потянул его за плащ. Озеро Кристалмир совсем рядом. Можно отыскать лодку и переправиться. На том берегу есть пещеры, да и на завтра придется меньше идти. Отличная мысль, Тасс, но где мы раздобудем лодку? Не вижу никакой трудности, ухмыльнулся Кендер. Мальчишеская рожица и заостренные ушки придавали ему в мечущемся свете фонарей особенно проказливый вид, и только тут до Таниса дошло, что Тасс безмерно наслаждался всем происходящим. Ему захотелось взять Кендера за шиворот, хорошенько встряхнуть его и втолковать, в какое отчаянное положение они угодили. Но поул эльв знал, что это совершенно бесполезно. Чувство страха к киндрам было абсолютно неведомо. Отличная мысль, повторил Танис после некоторого раздумья. Давай, веди, только не вздумай, добавил он, заранее говорить Флинту про проводку. Оставь это мне. И верно, хихикнул Тас и обратился к остальным. За мной, позвал он негромко и устремился вперёд. Флинт, борча в бороду, зашагал следом. Золотая луна пошла за гномом. Речной ветер отвёл всех спутников быстрым пронизывающим взглядом и двинулся за ней, держась на шаг позади. Не доверяет он нам, заметил Карамон. А ты доверял бы на его месте, спросил Танис, покосившись на богатыря. Драконий шлем Карамона поблёскивал в неверном колеблющемся свете. Ветер раздувал его плащ, открывая кольчугу, а мускулистое бедро тёрся длинный меч, на плече висел короткий лук и колчан стрел, у пояса торчал кинжал. Щит хранил следы множества битв. Одним словом, великан был готов ко всему. Танис перевёл взгляд на Стурма, с гордостью носившего герб рыцарства, павшего в немилость 300 лет назад. Стурм был всего на 4 года старше Карамона, но суровая и строгая жизнь, усугублённая нищетой, а паче всего горестные поиски любимого отца, преждевременно состарили Стурма. В 29 лет он выглядел на все 40. "Нет", подумал Станису. "И я такой компании не стал бы доверять". "Каков план действий?", спросил Стурм. Танис ответил: "Поедем на водке". "Хо-хо", развеселился Карамон. Ты уже обрадовал Флинта? Нет ещё. Не вздумай сказать ему. Я сам. Где же мы возьмём лодку? спросил Стурм подозрительно. Не думаю, что тебе обязательно об этом знать, сказал полуэльф. Рыцарь нахмурился. Он следил глазами за Кендаром, всего от которого мелькал довольно далеко впереди, то пропадая в тени, то вновь появляясь. Мне нравится мне всё это танис. Сперва мы стали убийцами, а теперь того и гляди станем ещё и ворами. Ну я себя убийцей не числю, фыркнул Карамон. Гоблины не считаются. Та не заметил свирепый взгляд, которым рыцарь наградил Карамона. Мне это нравится не больше, чем тебе, сказал он поспешно, надеясь предотвратить спор. Боюсь, однако, другого выхода у нас попросту нет. Посмотри на варваров, на одной гордости держатся. А Рейслин, маг еле тащился, шурша паломи листьями, тяжело опираясь на посох и стараясь держаться в тени. Сухой кашель без конца сотрясал его худодушное тело. Карамон потемнел лицом. они справ, сказал он негромко. Райст так долго не выдержит. Пойду-ка я к нему. Райст لين покачал укрытой капюшоном головой и отстранил протянутую руку брата. Карамон вздохнул и опустил руку, но далеко отходить не стал, готовый подхватить Райстлена, если вдруг что. Почему он это терпит? спросил Танис полуголоса. Семья, кровные узы. В голосе Стурма прозвучала тоска. казалось, он хотел сказать что-то ещё, но посмотрев в лицо Таниса, лицо эльфа, обросшее человеческой бородой, и промолчал. Танис заметил его взгляд и понял, о чём думал рыцарь. Семья, кровные узы, что мог понимать в этом сирота по уэльф. Прибавь шагу, сказал Танис. Мы отстаём. Скоро они вышли из-под сеньи утехинских валинов и оказались в сосновом лесу, окружавшем озеро Кристалмир. Танис расслышал невнятные крики, раздававшиеся далеко позади. Нашли трупы, предположил он. Стурм угрюмо кивнул, и тут прямо под носом у полуэльфа из темноты возникто сельхов. Тропа выходит к озеру примерно через милю, сказал Тас. Там я с вами встречусь. Он довольно неопределённо указал рукой, где именно, и испарился прежде, чем Танис успел произнести хоть слово. Полуэльф снова посмотрел назад, туда, где осталась утеха. Там вспыхивало всё больше огоньков, и огоньки эти двигались следом за ними, и дороги, скорее всего, были уже перекрыты. «Где Кендер?» – проворчал Флинт, шагая через лес. Танис ответил. «Тасс обещал ждать нас у озера». «У озера?» – глаза Флинта встревоженно округлились. «У какого еще озера?» «В этих местах озеро только одно, Флинт», – сказал Танис, чувствуя на себе взгляд стурма и селись держать улыбку. «Давай, давай, надо идти». Эльфийским зрением он угадывал крупный красный силуэт Карамона и узкие его брата, исчезавшие в чаще. Флинт обогнал стурма и пожаловался Танису. — Я-то думал, мы просто отсидимся в лесу. — Нам придется переправляться на лодке, — шагая вперед, сказал Танис. — Еще чего! — зарычал Флинт. — Что бы я? Да ни за какие ковришки! — Но ведь тот случай был целых десять лет назад, — с отчаянием проговорил полуэльф. — Слушай, я обещаю, что наставлю Карамона сидеть смирно. — Ни под каким видом! — отрезал гном. — Никаких лодок. Я дал обед. Танис прошептал сзади стурм. — Еще огни! — Проклятье! остановившись, полуэльф оглянулся назад и мгновением позже действительно разглядел огни, мелькавшие между деревьями. Погоня вышла за пределы утехи. Поспешив вперёд, он поравнялся с Карамоном, Рейслином и жителями равнин. "Огни", сообщил он им громким шёпотом. Карамон обернулся и выругался. Речной ветер просто поднял руку, дескать, понял. "Карамон", сказал Танис, "боюсь, нам надо бы побыстрей". "Успеем", невозмутимо ответил великан. Он почти нёс брата, обхватив могучей рукой его хилое тело. Рейслинг кашлял почти беспрерывно, но всё-таки шёл. Стурм нагнал Таниса, продираясь через кусты, они слышали позади рассерженное бормотание Флинта. "Его не уговоришь, Танис", сказал Стурм. Он смертельно боится воды и лодок с того самого дня, когда Карамон едва не утопил его по недосмотру. "Ты не был там и не видел, каков он был, когда мы его вытащили. Никуда он не денется", отдуваясь отвечал Танис. Разве он отпустит нас, юнцов, одних на такое опасное дело?» Стурм покачал головой, не разделяя его уверенности. Танис вновь оглянулся. Огней не было видно, но это вовсе не значило, что они оторвались от погони. Просто лес был слишком густым. Это верно, младший командир Таэт великим разумом не блистал, но для безошибочной догадки о том, что беглецы устремятся к воде, особых извилин и не требовалось. Танис едва не налетел на чью-то спину и остановился. «Что там?» — спросил он шепотом. Пришли, ответил Карамон, и Танис вздохнул с облегчением, разглядев впереди чёрную ширь озера Кристалмир. Смутно белели пенные гребешки волн. Где Тас, проговорил он вполголоса. Вон он, по-моему. Карамон вытянул руку, указывая на что-то тёмное, двигавшееся вдоль берега. Танис не без труда различил красную ауру Кендера, сидявшего в большой лодке. В истинно чёрном небе горели ледястые звёзды. Красная луна в унитаре вырастала из воды, точно окровавленный ноготь. Её попутчица в небе, белая луна Салинари, уже поднялась и проливала на волны озера расплавленное серебро. Отличными мишенями будем, сказал Стурм раздражённо. Просто великолепными. Танис видел, как Тасельхов вертелся туда и сюда, выглядывая друзей. Полуэльф нагнулся, ощупью разыскивая камень. Нашёл и размахнувшись за пустым в озере, камень шлёпнулся в нескольких ярдах впереди лодки. Тас понял сигнал и погнал лодку к берегу. Ты что, хочешь всех в неё запихать? с ужасом спросил Флинт. «Ты спятил полуэльф!» «Она большая», — сказал Таннис. «Как хочешь, но я в нее не сяду», — заявил гном. «Ни почем не сяду, пусть бы даже это был легендарный белокрылый корабль прямиком из Тарсиса. По мне, лучше уж встретиться с Теократом». Таннис отвернулся от разъяренного гнома и махнул рукой Стурму. «Проследи, чтобы все сели. Мы сейчас». «Поторопись», — предостерег Стурм. «Слышишь?» «Я еще не оглох», — мрачно сказал Таннис. «Давай». Что там за звуки? спросил подошедший рыцарь Золотая Луна. Это перекликаются с искными отряды гоблинов, ответил Стурм. Они идут за нами через лес и свистят друг другу, чтобы не потеряться. Золотая Луна понимающе кивнула, потом сказала речному ветру несколько слов на своём языке, видимо, продолжая разговор, прерванный появлением Стурма. Высокий варвар нахмурился и жестом указал в сторону леса. Стурм понял, что он предлагал ей отделиться от них. Быть может, он очень хорошо знал лес и был способен скрыться в нем от гоблинов на несколько дней. Стурум в этом сомневался. «Гвелленда, речной ветер!» — резко сказала Золотая Луна. Стурум видел, как помрачнел рассерженный варвар, но тем не менее повернулся и молча пошел к лодке. Золотая Луна вздохнула и проводила его опечаленным взглядом. «Могу ли я чем-нибудь помочь, госпожа?» — мягко спросил Стурум. «Нет», — сказала она и добавила грустно как бы про себя. «Могу ли я чем-нибудь помочь, госпожа?» Он владеет моим сердцем, но сам он мой подданный. Когда-то в юности мы надеялись, что сможем об этом забыть. Увы, меня слишком долго называли дочерью вождя. — Почему он не доверяет нам? — спросил Стурм. — Ему свойственны все предрассудки нашего племени, — ответила Золотая Луна. — Жители равнин не привыкли доверять нелюдям. Между тем Танис, эльф, хотя и бородатый. Да тут еще и гном с кендером. — А ты, госпожа? — спросил Стурм. — Почему ты сочла возможным довериться нам? «Разве тебе не чужды те же самые предрассудки?» Золотая луна повернулась к нему. Глаза ее были так же темные и блестящие, как озеро за спиной. «Наш народ с детства называл меня принцессой», — услышал он ее низкий звучный голос. «Меня почитали, словно богиню. Я и сама верила, мне это нравилось. Но потом, потом случилось так, что...» Она умолкла, воспоминания затуманили ее взгляд.